Новый год и другие неприятности. Аля Кьют Глава первая. Старый Новый год. Мить, ты Андрея моего видел? Спросила я, оглядываясь. Лучший друг моего мужа тоже осмотрелся. Вроде пошел за вином, запинкой предположил Митя. Я видел, как он спускался в подвал. Схожу за ним. «Скоро Новый год. У меня сюрприз для всех. Особенно для него». Я направилась к лестнице в подвал. Но Митя взял меня за локоть. Мягко, но уверенно придержал. Я удивленно посмотрела на него. «Не бегай», — проговорил он прежде, чем я успела возмутиться. «Я сам схожу». «Ну ладно». Я пожала плечами и позволила Мите найти моего мужа. «Вер, сфоткай нас». — попросила Оля, сестра Андрея. Она усадила своего мужа у камина в кресло и сама пристроилась живописно у его ног. «Идиллия!» — оценила я их портрет и сделала несколько фото с разных ракурсов. Мы, как всегда, встречали Новый год большой компанией в коттедже за городом. Накануне я узнала, что беременна. Мы не планировали ребенка, но Андрей всегда хотел детей. Мне не терпелось сказать ему, но момент все время казался неподходящим. Муж много работал перед праздниками. Сообщать ему такую классную новость на фоне усталости я не хотела. Само собой пришло решение в канун Нового года сообщить сразу всей нашей банде. В последнее время мы так мало радуемся за себя и других. Казалось, что всем будет радостно и весело вместе со мной. Последний час старого года подходил к концу. Андрей, как назло, куда-то пропал. Митька пошел за ним и тоже долго не возвращался. Я болтала с друзьями, стараясь не волноваться. «Пойдемте встречать Новый год на улицу», — предложила Оля. «Зажжем бенгальские». «И сами зажжете», — хохотнул Витя, ее муж. Я уже хотела отказаться от своего плана пойти с ними, как в гостиную вернулся Митя. За ним шел Андрей. «Вы нашли вино?» Спросила я мужа. «Вино?» — удивился он. «А, да, нашли. Митька, он чуть позже принесет». Его растерянный и какой-то виноватый вид показался мне подозрительным. Андрей сунул руки в карманы и не смотрел мне в глаза. «Все в порядке?» — спросила я его. «Да, конечно. Зря я начал сразу с текилы». Андрей то ли икнул, то ли усмехнулся и тряхнул головой. Я не стала себя накручивать. У меня был план, и я решила его придерживаться. «Так, на улицу идем, ребят!» — повторил Витя предложение. Кое-кто уже пошел одеваться. «Подождите!» — громко крикнула я, привлекая внимание. «У меня есть важная новость! Объявление!» Голос сорвался от волнения, но своего я добилась. На меня смотрели все. «Вер, ты чего?» — удивился Андрей. Я обычно себя так не вела. Не привлекала внимания, не говорила громко. «Все хорошо, Андрюш, не пугайся!» Я нервно хихикнула и достала из сумки заветный тест двумя полосками. «Вот, дорогой, ты скоро станешь папой!» «Ура!» Первой заорала Оля и кинулась меня поздравлять. Она не добежала до меня два шага и прыгала около Андрея, чтобы не портить наш момент. Друзья улюлюкали и хлопали, но недолго. Гул поздравлений стих, едва успев родиться, потому что мой муж буквально окаменел. Он не спешил меня поздравить, как все остальные. С его лица даже сползла та странная улыбочка. Андрей смотрел на тест, словно это была живая и очень ядовитая змея. — Андрюша? — позвала я его. Мой голос неприятно дребезжал в полной тишине. Все смотрели на нас. Я смотрела на Андрея. «Вера», — процедил он, — «беременна?» Я еще надеялась на шок или какой-то своеобразный мужской ступор. «Да, беременна», — подтвердила я. «Вот сейчас он рассмеется и закрушит меня. Но нет». «Не вовремя», — жестко проговорил Андрей. «Я собирался с тобой развестись». Теперь пришла моя очередь каменеть. Э. «Давайте все пойдем на улицу!» — протараторила Оля, хватая Вичку и Митяя за рукава. «Ребятам надо поговорить!» Все остальные тоже засобирались, только мы с Андреем остались в доме. «Зачем ты сказал это при всех?» — спросила я, с трудом выдавливая слова. «А ты зачем?» — вернул он мне претензию. «Андрей, это же разные вещи!» «Неужели?» — он цокнул щекой и признался. — Ладно, возможно, я перегнул, но ты сама виновата. Нельзя такое говорить при всех. Я совсем запуталась и все еще пыталась найти объяснение, пусть и странное. — Так ты специально сказал про развод, чтобы меня проучить? — Нет. Я действительно собирался. Нам давно нужно расстаться. У меня подогнулись ноги. Я села на стул. Андрей стал стоять, нависая надо мной, как скала. — Я не хочу ребенка, Вера. Ты не имела права беременеть». «Я... нечаянно...» скрипнула я, ненавидя себя за дурацкую привычку оправдываться. Андрей искал виноватых, и это, как всегда, была я. «Ты, женщина, должна понимать такие вещи интуитивно. Я уж молчу, что твои принципы против таблеток сыграли против тебя». «В каком смысле?» Я подняла на него глаза. «Какой может быть тут смысл?» Я не хочу с тобой жить, не хочу этого ребенка. Ты умная девочка, сообрази, что делать. Я качала головой, не веря в происходящее. Этого не может быть. Просто не может быть. Сознание пришло вместе с желанием убраться подальше от мужа, друзей, Нового года, вырваться из этого ада. Я вскочила со стула и крикнула в пустоту. «Мне надо домой!» Андрей пренебрежительно хмыкнул. «Ты в своем репертуаре, Вера, только о себе думаешь. Отсюда не уехать до завтра, люди празднуют. Имей совесть и не порти Новый год еще сильнее. Сказав это, он сел и налил себе текилы. Я пыталась дышать, но рядом с этим ублюдком выходило скверно. У меня, возможно, не было шанса оказаться дома сегодня, но я хотя бы могла убежать из гостиной в комнату. Жалкая попытка сохранить достоинство, но лучше, чем остаться и умирать прилюдно. Я спряталась в спальне, Залезла в кровать под одеяло и заревела. Не знаю, сколько прошло времени, я жалела себя изо всех сил, когда в дверь постучали. «Уходи, Андрей!» — провыла я. Да Митя!» — проговорил друг из-за двери. «Можно войти?» Меня снова скрутило спазмом боли. Я завыла в голос. У меня даже слез не осталось. Я просто тряслась и всхлипывала. Андрей даже прийти ко мне не пожелал, а прислал Митю. «Андрей, я тебя отправил! Я не хочу никого видеть!» С трудом проговорила я. Уткнувшись в подушку носом, я пыталась спрятаться от Мити. Он не обратил внимания на мои слова, сел рядом и положил руку мне на плечо. «Мне очень жаль, Вер», — проговорил он тихо и тепло. Я чувствовала искренность, но не могла принять сейчас ни сочувствия, ни утешения. «Отстань!» — буркнула я и дернула плечом. Митю не смутило это. Он продолжал поглаживать меня по плечу, никуда не собирался уходить. Если хочешь, я могу тебя обнять. Паршиво быть одной в такой день и после... <кхм> Он не нашел подходящих слов, чтобы описать произошедшее. В общем, я за тебя переживаю. Меня тронули его слова. Я вытерла нос рукавом, вылезла из-под одеяла и медленно села на кровати около Митьки. Он сразу притянул руку и обнял меня. Я уткнулась ему в плечо, продолжая вздрагивать. «Новый год», — проговорила я. «Иди к ребятам. Чего ты тут?» «Я могу отвезти тебя домой», — предложил Митя, игнорируя мою очередную попытку избавиться от него. «Нет, не надо. Праздник же». «Какой праздник, Веер? Я точно не могу ничего отмечать и радоваться, зная, что ты тут вся в соплях и слезах». Андрей, может, видимо, и у тебя получится». Не получится, твердо заявил Митька. Я могу отвезти тебя. Уверен, ты хочешь этого сейчас больше всего на свете. Я мрачно усмехнулась. Да уж, уехать домой, какое новогоднее чудо. Но я не могу поступить так с тобой. Это... Можешь! Прервал мои возражения Митя. Он встал с кровати и потянул меня за руки, тоже поднимая. Просто возьми сумку, куртку и уедем, давай. Новый год, Мить. «Ты единственный, тут не пьешь, но это не значит...» «Значит...» Снова решил он за меня. «Считай, это мой подарок. Вперед!» Митя подтолкнул меня к двери. Я больше не сопротивлялась, только попросила. «Ладно, я только в туалет схожу». Он закатил глаза, но разрешил. «Так и быть, только быстро». За окном взрывались фейерверки, когда я зашла в ванную. Я думала, мои злоключения сегодня закончатся. Митя отвезет меня домой, где я смогу снова плакать и пытаться понять, как жить дальше. К сожалению, моим планам не суждено было сбыться. Я увидела кровь на трусиках. Едва успев натянуть их обратно, вместе с брюками, я вернулась в комнату. «Так быстро!» – пошутил Митя, но, увидев страх на моем лице, быстро посерьезнил. «Что такое?» «Кажется, у меня кровь. Знаю, ты не гинеколог, но...» «Не гинеколог, но знаю точно, это ненормально». — быстро заключил Митя. — Скорее едем в больницу. Не знаю, как Митька вычислил ближайший госпиталь. Не помню, как мы ехали. Я все время смотрела в окно на чернильное небо, которое каждую секунду расцветало миллионами огней фейерверков. Я молилась, но не помогло. Утром врач сказал, что ребенка я потеряла. Наверное, я выплакала все слезы в спальне. Во мне просто не осталось лишней жидкости. Тело сковало ледяным оцепенением. Я сидела и смотрела в одну точку. В какой-то момент рядом со мной оказался Митя. Он молча сидел и обнимал меня. Вроде бы ничего особенного, но именно это мне было нужно сильнее всего. Потеряв мужа, ребенка и веру в любовь, я обрела лучшего друга.